494. Октябрь 23. Соизмеримость во всем означает полное соответствие всех действий человека на всех планах с поставленной целью служения Свету. Каждое отклонение от нее будет несоответствием, отдаляющим от достижения поставленной перед сознанием задачи. Понять это легко, но применить в жизни трудно необычайно. Ибо слишком уж много всего и внутри, и снаружи, что яро мешает утвердить это соответствие. Как будто бы сама жизнь состоит из того, что препятствует своей измеримости. Подвижники прошлого знали это противодействие окружающих условий жизни обычной и потому удалялись в леса уединений. При соприкосновении с людьми. Воздействие аур и магнетическая связь, возникающие при всяком контакте, действуют, хотя и незримо, но сильно, нарушая ритм собственных колебаний ауры и внося диссонанс. Сейчас пространственные условия особенно усложнились, так как мысль не остается около человека, как раньше, а устремляется далеко от него. Поэтому воздействие пространственных мыслей очень сильны, и защититься от них Почти невозможно, ибо неизвестно, откуда, когда и как прилетают они. Правда, проникают в сознание такие мысли по закону созвучия, и сознание, очищенного от ссора, казалось бы, не должно коснуться ничто. Но при любой чистоте сознания нельзя избежать звучания пространственной ноты тоски, тягости или радости. И хорошо, когда это радость. А если тоска и тягость мира сего. то от принятия чаши никуда не уйти, и испитие земного яда на известной ступени неизбежно. Надо лишь помнить, что чаша яда испивается за мир, а тяга земная удел озаренных. Не может утонченное сердце не ощущать боли мира. Это плата за достижение обостренного звучания арфы духа. Волны яда земного надо встретить бесстрашно и непоколебимо. памятую при этом, что разделяется тягость владыки, и оказывается помощь ему и всей иерархии света. Служению свету особенно нужно тогда, когда тьма наступает, и тухнут огни слабых и колеблющихся духов, и тогда помощь неугасимого тьмой сердца особенно нужна и особенно действенна. Когда очень темно, подумаем о пространственном служении свету. Поистине оно будет великим, ибо только бесповоротно утвердившемуся в свете иерархии духу под силу оно.